Глава двенадцатая. «Не торопитесь». Рука Белла опустилась на мое плечо. «Это зеркало». «Есть какие-то особенности?» Я взглянул на нашу Тихоню, которая тут же отдернула ладонь, будто она совершила нечто недозволительное. Мне, признаться, даже как-то неловко стало. «Вы и этого не знаете?» С пренебрежением спросила графиня Славская. «Как вы до своих уровней доросли?» «Нам сопли с первых дней никто не подтирал!» прорычала Лика. «Все, чего мы добились, мы получили своими силами!» «Тебе-то откуда знать? Ты же ничего не помнишь!» «Зато помню первые две недели, и помню, как в моей квартире появилась еще одебезная слизень, и за все время у меня была одна подсказка про иерархию!» Хаситка кивнула Геркулесу. «Спасибо, кстати, мне это помогло!» «И как ты их убила?» заинтересовался парень. Ищадя папа забил кухонным топориком. Они умерли вместе с монстром, одновременно. А с я распорола лыжей. Потом я вскрыла наш оружейный сейф и отправилась на охоту. Думала, что раз все равно сдохну, то лучше заберу с собой побольше монстров. Затем много чего было. А вы, как я понимаю...» Лика обвела уничижительным взглядом четверку. «Сразу же нашли наставника, который прикрывал вас от любой опасности и все объяснил». «Так что не надо мне тут этих понтов! Любой из людей, окажись на вашем месте, добился бы того же!» «Девочка показала зубки», — усмехнулась Мигера. «Слава, она тебя уела! Смирись!» «Эй, злая тетя, а тебе точно больше пятидесяти, а то говоришь как...» «Что с зеркалом?» — перебил я, смотря на Беллу. «Не хватало мне еще этих бабских склок в коллективе!» «Это одноразовый портал», — прошептала Тихоня. «Можно заходить либо одному, либо группой». Как только кто-то подтвердит, провал закроется. «Нас шестеро!» — проговорил Херкулес таким тоном, будто нам это о чем-то должно было сказать. «И что?» — Лика посмотрела на парня, а после перевела взгляд на графиню. «Да-да, этого мы тоже не знаем!» «В группе должно быть не более пяти человек», — пояснила Мигера. «Один в любом случае останется», — Славская воплотила дубликат. «Или вы забыли, зачем мы прибыли в это убогое место?» «В разломе мы можем провести много месяцев, а видящую, расширителя и прочих...» Она почему-то покосилась на меня. «Нужно возволять. Хорошо, хотя бы по освободился. «Ты про Келу? предположил я, вспоминая человека, который застрял в тульской аномалии. «Да». «Останусь я», — решила Белла. «Вы сильно отстали. Вам надо развиваться». В ее словах не было ни тени гордости или превосходства, а лишь констатация факта. «А ты куда пойдешь?» — спросил Херкулес. — изнанку одно и мне будет проще. — Тут рядом есть какое-то искажение, — вспомнил я слова Айгыс. — Не знаю, что это такое, но можешь заглянуть и туда. — Что-то знакомое, — Мигера пощелкала пальцами. — Ты как это сделала в такой перчатке? — удивилась Лика. — Девочка, нужно иметь хорошую броню. — Это искаженный постоянный данж, — выдал зазубренный ответ Геркулес. Он не исчезает, и там бесконечное число этажей. Еще можно ходить в него хоть в тысячу ром». «Ну и словечко», — протянула хаоситка. «В тысячу ром». «Если идешь туда в сопровождении игрока, который уже был на более высоких этажах, то трофеи не выпадут. Зато можно на халяву получить жизнь и очко характеристик. Ну и собрать эссенции душ. Хотя, как на халяву? Монстры там сильнее, чем обычно, и их количество рассчитывается по какому-то там замудренному коэффициенту». «Трофеи бывают», — поправила Белла. «После седьмого этажа сыпятся подходящие гемы». «Инициализированные, если зайдут толпой, смогут выбрать классы и параметры?» Поинтересовался я, думая об Айгыс. «Она ведь что-то такое и планировала сделать». «Да». «Я вспомнил рассказ о Мажорике и Андрее, которые повели новоиспеченных адептов порядка к этому месту. А я-то еще удивлялся. Почему никто не зачищает данжи?» «Людей ведь тут хватает. Теперь же все встало на свои места. Но с возрождениями у них все равно большие проблемы. Видимо, знатно им всем пришлось повоевать, пока все не устаканилось. Впрочем, жизнь этих избранных меня больше не волнует». «Прощаемся», — сказала Белла. «Я тогда сперва зайду в встаться...» Молниеносным движением я залепил ей рот. «Тут не все про него знают», — пояснил я, косясь на лику. При входе в резиденцию Морти указывалось, что нельзя сообщать расположение магазинов другим игрокам. За это полагалось наказание. «Так странно», — прошептала Тихоня. «Я думала, что ее подопечные знают обо всем». «Я виделась с Кейрой один раз, а в общем общалась с ней всего час. Да и темы там были такие...» Молодая Заноза неопределенно поводила рукой. «Абстрактные, и наш Казанова не сильно от меня отличается». Он там больше не разговоры разговаривал, а занимался более взрослыми вещами. Кстати, у всех чувство опасности орёт, что к нашему обольстителю в сексуальном плане лучше не приближаться. «Еркулес, у тебя не спрашиваю». Хаситка с прищуром посмотрела на парня. «Или ты и из этих?» «Да», — легко призналась Мигера. Графиня Славская лишь закатила глаза, а Белла слегка покраснела. «Ой, а меня опять кто-то видит!» Лика заозиралась. «Рыжая! Фас!» «Это сукол, Он далеко. Я не достану». «Ястреб-тетеревятник», — затораторил Яркулес. «Игрок-морф. В четырех километрах. но и зрение же у него. Еще и через полок пробивается. Скоро тут будут гости. Ближайшая точка телепортации на дороге. У нас максимум 20 секунд. Графиня, работай! Все вниз!» Он первым подал пример, прыгая в вырутую яму. Его компаньонки тут же отправились следом. «Врубай стихийную свободу в двух метрах», — приказал я и, подхватив замешкавшуюся лику, шагнул в бездну. Заклинание мы активировали одновременно, так что никто не пострадал. «Белла, не геройствуй! Если с тобой что-то случится, а гюст нам жизни не даст», — сказала графиня Славская, передавая дубликат и обнимая девушку. При этом они спокойно стояли на зеркальной поверхности, а я-то думал, что мы сразу переместимся в портал. «Вы тоже будьте аккуратнее». «В провале может случиться что угодно». «Поучи нас еще!» — усмехнулась Мегера, стискивая тихоню. «И смотри, чтобы к нашему возвращению изнанка осталась на месте. Она, конечно, неуничтожима, но, зная тебя, всякое может произойти». «Даже как-то непривычно расставаться», — промямлил Херкулес, хлопая ее по плечу. «Ну, прям семейная идиллия!» — восхитилась Лика, прикладывая руку к сердцу. «Вы еще слезу пустите! У тебя Сигизмунд! Вытащи его!» Я полез в баул и достал крысу. Картограф жизни показал множество зеленых отметок, направляющихся со стороны трассы. В тот же самый момент высветилось оповещение. «Графиня Славская предлагает вступить в группу. Принять да нет». «Я позабочусь о нем», — сказала Белла, принимая грызуна. «Идите. И удачи». Она подмигнула и исчезла. Я тут же нажал на первый пункт. Следом выскочило очередное сообщение. «Войти в провал группой. Да, нет. Для переноса требуется подтверждение всех участников. Три из пяти». «Чего тупите?» — проорал Херкулес. «Вам не надо закупиться на аукционе?» — спросил я, смотря наверх. На фоне голубого неба увидел силуэт Тихони, вокруг которой сформировались усыпляющие наконечники. «В подпространстве копим! Подтверждай!» Я ничего не понял, но сделал, как сказал парень. Лика не отставала. «Ну, посмотрим, что за левитирующая бездна». Из портала ударил ярчайший луч света, который выжег сетчатку. Мир погрузился в кромешную тьму. Наступила давящая тишина. Я не понимал, где верх, а где низ. Интерфейс исчез. Создавалось ощущение, что я попал в камеру сенсорной депривации. Не получалось произнести ни слова, да и мысли казались какими-то спутанными». Спустя минуту почувствовал под ногами твердую поверхность. Зрение постепенно восстанавливалось. Я уже явственно различал четырех человек, но при этом больше ничего увидеть не смог. Вокруг пририсовывались только неясные серые кляксы, в которых ничего нельзя было угадать. В ушах послышался журчащий шум, будто я стоял у небольшого водопада. Легкие наполнились свежим воздухом, которого так не хватало в казахстанской пустыне. В нос ударили цветочные ароматы. «Приятное, черт побери, ощущение!» Ко всему прочему, еще и интерфейс вернулся в неизменном виде, а на краю восприятия прослеживался часовой таймер. «Надеюсь, у вас не последней жизни?» — спросила графиня Славская. «Пункта выхода тут нет. Выбраться отсюда получится только через смерть». «Не факт!» — вклинился Херкулес. «Забыла псионический провал?» «Ой, лучше не вспоминай!» «Так, весь функционал пока работает», — начал перечислять парень. «Время движется нормально. Белла написала, что мы уже исчезли, а ямы больше не осталось. Ее закидали зельями. Заданий и пояснений никаких нет. Тогда готовимся по стандартной схеме. Лика, фрол что у вас по артефактам? Какое снаряжение? Какие характеристики и насколько развиты?» «Ты еще про классы спроси. Забыл, что она устроила, когда узнала про устройство?» В голосе явственно чувствовался страх. «Вы чего ее так боитесь?» — заинтересовалась Лика. «Ну да, она сильный игрок, но не более того». «Ты просто не видела, что она учудила в валоне. Геркулес поджал губы. «И что же?» — спросил я. «Неужели они думают, что эта Кера установила аномалию, а не я?» «Сколько у тебя репутации?» — неожиданно спросила Мигера. «Большой минус». «Рассказывать о своем точном значении я не собирался. На земле таких людей раз-два и обчелся, и что-то мне не хочется, чтобы моя нынешняя команда считала меня психопатом. Нет, на их мнение, откровенно говоря, плевать. Но нам ведь еще некоторое время нужно будет вместе бродить по провалу, а для этого требуется хотя бы какое-то доверие». «Понятно, что минус. Сколько именно? Меньше пары сотен». «Намного», — сказал я и увидел, как люди переглядываются. «Так что она сделала?» «Слышал что-нибудь про императора?» «Ты про его шпионов и считывающий артефакт?» «Предположил я и попал в точку». «Про них. Мы прибыли в Авалон с мирными целями. Нам нужно было помочь определенным людям. Нам пришлось разоружиться и пройти ряд проверок. Такие правила в том поселении. Мы не спорили, и к тому же много времени это не заняло. Там отлаженный механизм». У них очень грамотное руководство и лучшая система безопасности из всего, что нам встречалось. В конце, когда мы уже выходили из пункта досмотра, к нам предложили считывающие артефакты, и началось. «Что именно?» — навострила уши Лика. «Кира. Она всегда контролировала себя. Была холодной и расчетливой, хоть иногда и излишне жестокой». «Нам это пошло на пользу», — вставил Яркулес. Рядом с ним материализовались непонятные клубки, пластины, бруски, сферы. Я же вчитывался в описание предметов и понимал, что Грубер, который рассказывал об артефактах по сравнению с этим парнем, просто ребенок. Хотя в Гималаях она немного перегнула палку. Кира как с цепи сорвалась», — продолжила Мигера. «Не знаю точно, как она это сделала, но артефакт фиксации проверяющего оказался прямо перед ней». Прошло несколько секунд, и осталось только изодранное тело. Потом Кейра обдала людей странной аурой. «Энтропийной», — пробугнил Херкулес. Их начало корежить. Инвентари выворачивались. Сотни тысяч человек, у которых были эти артефакты, лишились по одной жизни. Я так поняла, что репутация изменялась в соотношении один к одному. У некоторых аволонцев имелись специальные предметы, которые не позволили считывателю уничтожиться. Тогда Кейра начала прыгать по лагерю и убивать людей. А ведь могла просто поговорить или убедить. «Не только она, но и Гюст, в очередной раз влез парень. «Если бы кто-то за границей Земли узнал об этом предмете, то планету и всех жителей уничтожили бы. Почему-то по этическим нормам разных миров о таком нельзя узнавать. считая, что они спасли всех нас». «Это рационально», — сказала графиня Славская. «Когда-нибудь потом, если случится чудо, и все выживут, мы и проникнемся в моралью других локаций, но все равно мне кажется, что вы не осознаете, кто она такая». «И кто же?» — спросила Лика, ехидно глядя на меня. «Это древнее и могущественное существо. Я видела ее истинную сущность. Кейра не человек, но я рада, что она на нашей стороне. У нас, конечно, шансов на победу никаких нет, но с ней и Агюстом мы продержимся дольше». «Тоже считаешь, что нам не устоять в последней битве?» Я посмотрел на графиню. Кейра уверена, что все будет хорошо. Агюст отмалчивается, но я вижу, что он сомневается, хоть и настроен решительно. Против нас выйдут лучшие из лучших. На нашей стране будут всего лишь двое, а у врагов больше девяти сотен. «Вы, бля, вообще о чем?» — насупилась Лика, забывшая про арену. «Девочка, не матерись. Лучше скажи, у тебя есть слот дополнительного оружия?» «Да, и он занят». «Тогда выкидывай свое барахло и лучше возьми это». Геркулес протянул свое странное приспособление формой, напоминающие земной пистолет. «И что это?» Лика схватила его. Предмет в неэкипированном состоянии превратился в стальной брусок. «Дистанционное оружие с ангельской нитью. Имеется пассивное свойство владения ранга адепта. Наконечник с легкостью пробивает почти все известные материалы и стреляет точно в цель». А если спустить крючок еще раз, то нить начнет всасываться в дуло. При этом хозяин вещички сам притянется к наконечнику. А если тебе нужно забраться на потолок, который будет в двухстах метрах над тобой, то вещь незаменима. И не надо будет тратить ману на полет. Это, конечно, не реактивный ранец, но схожесть есть. Так что, дарю. Ты такой себе купишь очень не скоро. С чего это? Ну, ты же сама говорила, что у тебя не хватает опыта для поднятия двух уровней. Эта вещица стоит дороже. «Только не думайте, что это подарок», — произнесла графиня Славская, прожигая парня взглядом. «Это инвестиции, и мы затребуем обратно все, что потратили на вас. Фрол, тебя это тоже касается». «У меня есть как основное оружие, так и дополнительное. Менять их я точно не буду». «Ага, я тоже так когда-то говорил», — улыбнулся Херкулес. «Мне как-то выпало очень симпатичная секира». Он вздохнул но лучше не привязывайся к вещам Главное — функциональность а не их красота вот именно мой ответ нет я не стал объяснять что от пушистой хрени попросту не могу избавиться а хаотический перстень и вовсе лучше из всего что я видел а, -а, а понятно а ты лика могу отдать меч она воплотила предмет ширпотреб пренебрежительно проговорила графиня славская И как ты еще ходишь с таким? Если понадобится, твою блондинистую головку он снесет не хуже, чем клинок божественного ранга. Нет такого. И со мной этим, она кивнула на меч, ты точно не справишься. Все достигли ранга, магистра, вклинился Геркулес, вставая между распалившимися девушками. Ага, сказала Лика, поигрывая оружием. Нет, просто ответил я. Да ну это издевательство какое-то! Возмутилась графиня Славская. «И что опять случилось?» — спросил я спокойным тоном. При этом почему-то захотелось, чтобы вместо нее с нами отправилась Тихоня, а то чувствую, что Лика уже на грани. Не натворила бы чего лишнего. «Пока ты находишься на адепте, система будет думать, что мы пытаемся протащить тебя. Этот провал окажется намного сложнее, чем мог бы быть». «Слава, ну что ты завелась то завелась-то?» Мигера с усмешкой посмотрела на подругу. «Чем сложнее, тем лучше. А Гюст ведь предлагал нам вообще какого-нибудь посвященного взять, а тут целый адепт. Да и я уверена, что лишним он не будет. Ведь не будешь?» «Посмотрим», — скромно сказал я. «Хотя плохо, что нагрузить тебя ничем особым не получится». «Чем, например?» «Да хотя бы вот». Геркулес подобрал предмет и передал его мне». Я в очередной раз посмотрел описание. «Нутриментум. Качество. Среднее. Свойство». «Обнаружение питательных веществ, подходящих для представителей человеческой расы. Максимальное расстояние — 1597 метров. Требования — уровень 35+, ранг — магистр плюс. Внимание! Вы не выполнили требования. Артефакт не может быть активирован». «Занятная вещица», — произнес я. «Не сказал бы, что она произвела на меня сильное впечатление». «Необходимое!» — поправил парень. «Представь, что тебе нельзя умирать». «В порталах ведь всякое случается. Бывает такое, что при смерти тебя выкидывает из него». «Встречался», — проговорил я, вспоминая элементальный раскол. «Так-то я и не подозревал, что бывает иначе». «Ага, и тут ты застрял на пару месяцев без еды, а до какой-то точки тебе просто необходимо дойти. И ты медленно и мучительно дохнешь от голода. При этом даже не подозреваешь, что в метре от тебя лежит камень, под которым спрятан питательный брикет» или перед тобой нависает дерево с фруктами», — дополнила Мигера, — «с теми же яблоками со вкусом банана. Кстати, необычное сочетание, но мне понравилось. Только все плоды, кроме одного, отравлены. По цвету, форме или запаху их никак не отличить друг от друга, и вот этот предмет укажет тебе на нужный». В течение следующих 50 минут мы распределяли артефакты. Чего тут только не попадалось, и какие-то анализаторы ядов, чтобы можно было пить воду из источников, и визоры, просматривающие в разных цветовых спектрах, и поисковики мобов, тайников и ловушек, и многое-многое другое. Я и Лика выступали в роли бедных родственников. Хасидка поумерила пыл и честно отвечала на все вопросы. Она показала хаотический бич, от которого ученики Агюста пришли в полнейший восторг, но при этом очень рекомендовали не размахивать хлыстом, когда они находятся рядом. Для нее подобрали более качественную броню, а старую выставили на аукцион. Обновили ассортимент зелий и даже обеспечили гемами. И не ее одну. Очередь дошла и до меня. На меня сливалось колоссальное количество опыта. При этом ни Геркулес, ни Славская Смегеры никто не обращал внимания на такие мелочи. Сдается, что попадись мне скидочная скрижаль на 90% опыта, то придется отдать ее. Слишком уж большой долг накопился. «Десять секунд!» — крикнул Геркулес, когда таймер подходил к концу. «Графиня, жги!» Взгляд женщины расфокусировался, а следом пришло оповещение. «Получено усиление». «Действие личных параметров увеличено на 10% сроком на 2 часа. Затрата маны на активацию заклинаний вашей школы уменьшена на 15% сроком на час. Произведено общее очищение организма. Увеличение получаемого опыта на 37% сроком на 4 часа». Серый мир, в котором мы находились, постепенно наливался красками. Прохождение левитирующей бездны началось.